Вторжение в частную жизнь Пролог Перешагиваете ли вы через трещины на асфальте? Перешагиваю ли я через трещины на асфальте? Ха, ничего, вопросик. Через лужи, кажется, точно перешагиваю. Чего ноги-то мочить? А трещины? Вопрос со вкусом. Да тут все со вкусом. Один вкуснее другого. Вот следующий. Просто пальчики оближешь. Страдаете ли вы галлюцинациями? Ну, разумеется, страдаю. Каждый день черти мерещятся. Как приду домой, так из всех углов и лезут маленькие и рогатые. Но это кроме меня, естественно. Никто не узнает. А я напишу, что не страдаю. И никто здесь в зале не страдает. Вернее, не напишет, что страдает. И правильно. Зачем? Могу задробить. Или еще хуже, сразу на лечение отправить потому что мы тут не кроссворда решаем, а проходим тесты на психическую нормальность. Доказываем на деле, что все мы – люди абсолютно нормальные, здоровые, трезвые и годные к употреблению Министерством внутренних дел. Однако я теряю драгоценные секунды. Этих вкусных вопросов тут штук 500 с лишним, а времечко строго ограничено. По 10 секунд на вопросик. И мало того, зараза, они периодически повторяются, чтобы нас, честных ребят, можно было улечить во лжи. Так, вот этот вроде уже был. Что я там писал? Тьфу, не помню. А искать бесполезно. Время, время. «Правду пишите, товарищ Ларин. Правду? Нефиг там страничками шуршать. Правду-то правду, понятное дело. Так ведь задробят». «Не всякая правда — признак здравого ума, доказано исторически». А, плевать. Главное, темп, темп. Следующий вопросик. Есть. Дальше. Готово. Ох, про трещины забыл. Что же написать? Пожалуй, нет. Я не перешагиваю через трещины на асфальте. Я не обращаю внимания ни на какие трещины. Мне нет до них дела. Я человек нормальный.